Глава 27, в котором не перестает хватать слов. Сторона, продолжал Акварус диктовать свои условия. В сторона дам один, взять другой. Их скафандры не выдержат. Хладнокровно отозвалась Кэп. Может, подумал я, она только озвучивает то, что ей подсказывает командир операции? Я как будто. Да почему как будто наблюдал противостояние двух сил? Причем, какие козыри могла выложить каждая, был без понятия. «Если умрет один заложник, второй умереть, если Хуман не покинуть Элд», — перебил ее Искин. Похоже, эта партия снова осталась за Элди. «Какого черта?» «Хорошо», — немедленно откликнулась Кэп. «Тогда мы дадим для второго заложника новый скафандр». «Дать для двух», — сообразили Акварусы. Я выругался. «Разумные?» «Да слишком много у них что-то мозгов». «Для этих?» «Хорошо», — легко согласилась Кэп и прибавила что-то очень неразборчивое. Квадус энвестра страхес». «Нолос камбиас». «Валя». Еле слышно отозвался Вильд, и в голосе его слышалось не то торжество, не то гордость. «Я же просто решил, с меня хватит. Я буду делать то, что эти два умника мне говорят. Тем более, что я все равно ни черта не понял. Валим? Значит, валим. Я только за. И все-таки придется болтаться на трапе», — заметил я. «Ничего, главное, что мы не будем болтаться на глубине. Вильд». У меня открылось второе дыхание. «Это хорошо», — ухмыльнулся Вильд, а я смотрел, как фигуры где-то там высоко меняются, точнее, вместо себя крепят скафандры. «Ничего так оборудование. Правда, я вообще не видел разницы. Если она и была, то вряд ли прионика хуже». «Это хорошо, док, потому что прямо сейчас будем шевелить роликами». Я насторожился. Вильд, перешедший опять на сленг, — это паршиво. Но я решил подождать. Заодно и мозг немного перезагрузится. Мои ролики малость подрасшатались. Кэп втянула второй трап и уже начала спускать скафандры. И я подумал, как они попадут внутрь купола, когда мы наполовину под водой. Не знаю, о чём думали Кэп и командир операции, но скафандры спускались с постоянной скоростью, а когда им оставалось до купола примерно метров десять, тот располся, словно облака на небе, как когда нас кормили рыбой. Скафандры опускались, и материал купола сросся обратно так, что осталось отверстие чуть больше диаметра трапа. Кэп и Вильд понимали друг друга с полуслова. Да, черт возьми, они просто читали мысли друг друга. А мне было все еще очень непросто, я так не мог. «Док», — позвал Вильд, — «ты усек, что нам втирали?» «Я скоро даже тебя перестану понимать», — признался я. «А оно имело смысл?» «Ясен пень. Наши скорлупки будут нашими». Я вздохнул. Скафандры болтались прямо над головами, замерли, дёрнулись, начали опускаться медленнее. «Попробуй ещё раз», — попросил я. «Честно, я ни черта не понимаю. Попробуй всё-таки использовать нормальный английский, пока они не сообразили, что к чему». Кэп сказала, чтобы мы оставались в своих скорлупках, не переодевались. Быстро и тихо перевёл Вильд. Я остолбенел. «Она или командир операции?» Задали нам задачку. Даже если мы каким-то образом прикинемся, что стесняемся, и уйдем в башню, то что потом? Два скафандра, якобы пустых, мы выкинем, выкинемся сами, но акварусы намного умнее, чем кажется. Они ничуть не глупее нас, так что нас они выйти заставят. Или нет? Но могут заподозрить что-то, дернуть трап, а то избить катер. «Думай, док, думай!» «Жаль, что у Кэпа гоноподия нет. Он, может быть, есть у командира операции. Если выживу, в накладе не останусь». Виль, сообразив, что от меня пользы мало, принялся отцеплять, наконец, прибывшие скафандры. Я же стоял и пытался соображать. «Что теперь с этим делать? Ну что?» «Он нас видит?» Не выдержав бездействия, я подошёл и начал помогать Вильду. Та фигня. Из дерьма и плат. Понятия не имею. Возможно, да. Даже скорее да, так что думай. Я тоже думаю. Скафандры были классными. Настолько, что у меня заворочалось жабы их отдавать. Но жизнь дороже. И вообще, откуда у тебя, док, такая страсть к вещам? Это все дело наживное. Вильд посмотрел на меня, я помотал головой. Это значило, нет у меня идей. Ни единой. Не мое это, подобные операции. Я только резать и зашивать могу. «И кома, лохакемос?» Проорал Вильд в отверстие, но тут же прибавил. «Лиамосу атенсион!» «Кома?» Тут же заинтересованно откликнулась Кэп. «Локи Кьерас! Эвильд быстро проговорил уже мне. «У нас не больше двух минут, док. Действуй!» Я получила сообщение от властей, громогласно и торжественно объявила Кэп. «Идет дешифровка. Значит, информация важная. Подождите, я вам ее зачитаю». «Док, что ты застыл?» Эвильд уже подтаскивал скафандры друг к другу спиной к спине. Несколько секунд я наблюдал за его попыткой сложить Икибану, а потом вдруг понял, зачем это надо. Подожди, — прошипел я тогда. Идея была рискованной, но что черт возьми в этой вылазке не было рискованным. Мы так когда-нибудь сидели, Они сразу догадаются. А ты предлагаешь их бревнышками сложить. Как напившихся матросов? Я опомнился, и кинулся ему помогать. Время было дорого. Пусть сидят, типа отчаялись. Несознание же они потеряли от досады. Ну не клади ты ему так голову на плечо. У него голова не держится, возопил я. Подопри чем-нибудь. Что ты ей сказал? Чтобы она хоть как привлекла их внимание. Ничего, вроде сработало. Акварусы и вправду не обращали внимания на нас. Застыли, смотрели на катер. Но мне все казалось, что это какая-то ловушка. Не может быть все так просто. Вы меня слышите? Наши власти доводят до вашего сведения, что при захвате заложников есть 163 часа, чтобы выпустить их добровольно. В противном случае будут живы заложники или нет? Док, хватайся за трап и держись, что бы ни случилось. «Специальное подразделение межгалактической полиции начнет операцию по освобождению и ликвидации». «Почему 163 часа?» – спросил я. «Откуда у нее эта цифра?» «Видимо, мы с тобой в заложниках уже 162 часа и 45 минут», – буркнул Вильд. Риба! «Корабль межгалактической полиции находится на подлете к Элду». Операция начнется по истечении отпущенного на добровольное освобождение заложников времени, если заложники не окажутся на свободе. Если заложники все еще будут у вас, то при отсутствии отклика от них в течение двух секунд они считаются ликвидированными. Полиция получает автоматическое право работать на поражение, считая врагом каждого, кто не является заложником. В ваших интересах их отпустить. Я настолько офигевал, что с трудом удерживался. Но трап пополз вверх. «Чёрт, эти акварусы или Искин не откроют это отверстие. Мы застрянем. Мы застрянем, Кэп!» Я как мог скосил глаза вниз, и мне поплохело. Два скафандра стоимостью в половину бюджета какой-нибудь ангры сидели, как два горьких пьяницы, и жаловались друг другу на жизнь». С высоты казалось, что Вильду поднадоело выслушивать мое нытье, и он открутил мне голову. «Вильд, кажется, я потерял голову», — простонал я. «Заложником уже крышка». Повернуться Вильд уже никак не мог. Мы болтались, как два мешка, дерьмом набитых. Ему пришлось поверить мне на слово. «Док, заткнись», — прошипел он, и я похолодел. Правда, акварусы поймут, откуда исходит голос. Мы были уже совсем близко от отверстия, и оно начало расползаться. Я сразу понял, почему его закрыли. Ветер на высоте ворвался под купол и так настряхнул, что я чудом не сорвался вниз и таким же чудом не заорал. Я пару раз общался с Фидером Иванюк, отцом шумелки. В принципе, мужик он был неплохой, Но то, что сколотил состояние, экспортируя во все края галактики экологически чистые удобрения, то есть дерьмо, накладывало на него отпечаток. Так несколько ругательств на незнакомом мне языке я запомнил. Очень уж выразительно Фидер орал в телефон на какого-то поставщика. Сейчас эти слова были бы кстати. Но, во-первых, говорить мне было нельзя. Во-вторых, я всё равно бы всё перепутал так что я вопил благим иностранным матом про себя. Помогало. «Еще чуть-чуть, и мы будем на свободе». Мы выскочили. Вот это авантюра! Отверстие затянулось так быстро, что Кэп чудом не размазала нас о купол. Нас тряхнуло, трап остановился, я вцепился в него изо всех сил. А вот сил вопить уже не было. Я закрыл глаза». Я же говорил, слишком уж все просто. Может, и у Вильды там внизу голова отвалилась, надо было лучше ее закрепить? А может, за нами все-таки наблюдали и лишь хотели посмотреть, до какой степени дойдет людская наглость? «Элди, не мочь рисковать», — заявил Искин. «Опускать, забирать заложник».